И бином Ньютона. Я сел на заднюю лавку и просматривал два незнакомые вопроса. Но непривычка заниматься в шумной комнате и недостаточность времени, которую я предчувствовал, мешали мне вникнуть в то, что я читал. «Вот он! Поди сюда, Нехлюдов!» — послышался за мной знакомый голос Володи. Я обернулся и увидал брата и Дмитрия,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 Я после узнал, что Юконин уже третий год являлся на вступительный экзамен. Я отвечал отлично на вопрос, который только что прошел. Профессор даже сказал мне, что лучше, чем можно требовать, и поставил пять.